Глава 20. Разговор с мистером Улманом. Публичная библиотека Сайдуайндера располагалась в небольшом старом домишке в квартале от центра города. Стены более чем скромного здания были увиты дикой лозой. А вдоль широкой бетонной дорожки, которая вела к входной двери, рядами выстроились сухие стебли, печальные останки летних цветов. На лужайке высилась крупная бронзовая статуя какого-то генерала времен Гражданской войны, о котором Джек никогда не слышал, хотя подростком всерьез увлекался этой темой. Подшивки газет хранились в подвале. Среди них преобладали старые номера местной газет, обанкротившейся в 1963 году, ежедневного листка, выходившего в Эстес-парке, и болдерской камеры. Денверские издания отсутствовали. Грустно вздохнув, Джек взялся за просмотр камеры. Когда он дошел до 1965 года, вместо нормальных газетных полос ему предложили кассеты с микрофильмами. Все благодаря федеральной дотации, радостно сообщила ему библиотекарша. «Мы надеемся перевести на пленку все с 1958 по 1964 год, когда получим следующий чек, но они пока не торопятся, вы же понимаете? Будьте очень осторожны, хорошо? Впрочем, вижу, что вы умеете обращаться с этим. Позовите меня, если что-то понадобится». Линзу единственного аппарата для чтения оказалось совершенно невозможно правильно сфокусировать. И когда 45 минут спустя Уэнди положила руку Джеку на плечо, голова у него раскалывалась от острой боли. Да и не гуляет в парке, сказала она, но мне не хотелось бы оставлять его на улице слишком долго. Как думаешь, сколько тебе еще понадобится времени? «Десять минут, ответил Джек. Вообще-то он уже проследил окончание увлекательной истории Оверлука за годы, прошедшие с убийства мафиозного главаря до воцарения Стюарта Улмана с его командой. Но ему почему-то не хотелось признаваться у что он закончил. Чем ты здесь занимался таким таинственным? Спросила она, потрепав его по волосам, но вопрос был шутливым лишь наполовину. Просто выяснял некоторые подробности истории Оверлука, сказал он. С какой-то определенной целью? Нет? Тебе-то что за дело до этого? Просто из любопытства. Нашел что-нибудь интересное? Ничего особенного. Вот теперь ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы голос не выдал раздражения. Она всегда и во все совала свой нос, донимала да расспросами, не давала покоя еще в Стовингтоне, когда Дэнни был совсем младенцем. Куда ты уезжаешь, Джек? Когда вернешься? Сколько у тебя при себе денег? Ты возьмешь нашу машину? а Эл будет вместе с тобой. Сможет тогда хотя бы один из вас остаться трезвым? И так без конца. Ведь это она, простите за выражение, довела его до ручки и вынудила прибегать к выпивке. Конечно, не только она, но и она тоже. Она зудела, зудела и зудела, пока у тебя не появилось желание врезать ей как следует, чтобы заткнуть рот и остановить. «Куда, когда, зачем, а как, а почему?» Бесконечный поток вопросов. От него возникало мучительное ощущение головной боли, похмелья, головной боли. Этот дурацкий аппарат для чтения с искаженным текстом в линзе. Из-за него так раскалывается башка. — У тебя все в порядке, Джек? Ты что-то побледнел? Она попыталась дотронуться до его лба, но он резко уклонился. — У меня все отлично. Его злобный взгляд заставил ее отшатнуться. Она выдавила из себя подобие улыбки, но это далось ей с очевидным трудом. «Что ж, как скажешь. Я тогда пойду и подожду тебя в парке вместе с Дэнни». Она повернулась, чтобы уйти. Улыбка растворилась и превратилась в гримасу удивления и обиды. «Уэнди!» — окликнул он ее. Она оглянулась. «Что, Джек?» Он встал и подошел к ней. «Прости меня, детка. Наверное, мне действительно немного не по себе. Этот триклятый аппарат. У него линза неисправна. Очень болит голова. У тебя есть аспирин?» «Конечно. Есть анацин». Она порылась в сумочке. «Оставь пока у себя». Он взял металлическую пробирку. Оксидрина нет?» Ее лицо сразу чуть заметно омрачилось, и он понял, почему. Поначалу это было всего лишь грустной шуткой. Но потом проблема с алкоголем перестала быть поводом для смеха. Хотя он всерьез утверждал, что эксидрин — единственное продающееся без рецепта средство, которое мгновенно исцеляет любой похмельный синдром, исключительное по своему воздействию. Джек даже стал называть каждый свой утренний приступ похмелья новым лабораторным испытанием эксидрина на человеке. «Эксидрина нет», — ответила она, — «уж извини». «Ничего», — сказал он. А вполне подойдет. Но сын его не устраивал. И уж она-то могла бы разбираться в таких вещах. Однако иногда она вела себя, как самая тупая корова. — Хочешь, я принесу воды запить таблетку? — спросила она, уже немного успокоившись. — Нет, я хочу, чтобы ты катилась отсюда к чертям собачьим и как можно скорее. — Я воспользуюсь питьевым фонтанчиком, когда буду уходить. Спасибо. Хорошо. Она начала подниматься по лестнице, ее красивые ноги грациозно двигались под короткой светло-коричневой шерстяной юбкой. Мы будем в парке, понял. Он рассеянно сунул упаковку, а нацины в карман, вернулся к аппарату для чтения и выключил его. Убедившись, что жена ушла, поднялся наверх. Боже, такой головной боли у него не было очень давно. Если уж тебе голову сдавливает тисками, Ты должен по меньшей мере иметь право насладиться парой стаканчиков, чтобы компенсировать страдания. Но он тут же постарался избавиться от этой мысли, хотя настроение оставалось хуже некуда. Подошел к столу заведующий библиотекой, держа в руках упаковку спичек в виде книжечки, на которой был записан номер телефона. «У вас здесь есть телефон-автомат, мэм?» «Нет, но вы можете воспользоваться моим телефоном, если звонок местный. Увы, междугородний. Что ж, в таком случае вам надо в аптеку. Там установлена кабинка. Благодарю вас». Он вышел на улицу, миновал памятник неизвестному генералу и направился в сторону центра, засунув руки глубоко в карманы. В голове словно бухал свинцовый колокол. Небо тоже отливало свинцом. Наступило 7 ноября, и погода изменилась. Уже несколько раз прошел небольшой снежок. Впрочем, первый снегопад случился еще в октябре, но тогда снег сразу растаял. Теперь же он местами задержался и в солнечную погоду даже радовал глаз хрустальным сверканием. Вот только сегодня солнце не пробилось сквозь облака, а когда Джек добрался до аптеки, вновь посыпались белые хлопья. Будка с телефоном располагалась в дальнем углу заведения, и Джек как раз шел туда, мимо полок с лекарствами, позвякивая в кармане мелочью, когда ему на глаза попались белые коробочки с зелеными надписями. Взяв одну из них, он вернулся к кассе, расплатился и снова направился в сторону телефона. Плотно закрыв дверь кабинки, высыпал на полку монеты, положил упаковку спичек с номером и набрал ноль. «Куда бы вы хотели позвонить, сэр?» «Пожалуйста, девушка, соедините меня с Форт Лодердейлом во Флориде». Джек назвал ей номер вызываемого телефона, а потом номер кабинки, откуда звонил. Она сообщила ему, что стоимость разговора составит доллар девяносто центов за первые три минуты, после чего он один за другим опустил в прорезь восемь четвертаков, морщась при каждом звонке, Которому автомат возвещал, что принял монету к оплате. Потом, когда ему оставалось только ждать соединения, слушая щелчки и писки на линии, он достал из белой коробочки пузырек с эксидрином, открутил крышку, вынул лежавшую сверху ватку и бросил ее на пол кабинки. Зажав трубку между плечом и ухом, вытряхнул три таблетки и выложил их на полку рядом с оставшейся у него мелочью. Завинтил крышку, И убрал пузырек в карман. На другом конце провода трубку сняли после первого гудка Серф-сент-резорт, чем могу вам помочь? Осведомился бойкий женский голос. Я бы хотел поговорить с управляющим. Вы имеете в виду мистера Трента или мне нужен мистер Уллман? Думаю, как раз сейчас мистер Уллман крайне занят, но если вы хотите, чтобы я проверила, хочу. Передайте ему, что звонит Джек Торренс из Колорадо. Одну минутку, пожалуйста и она отошла от телефона. Вся неприязнь Джека к напыщенному маленькому хлыщу Улману нахлынула на него с новой силой. Он взял с полки таблетку эксидрина, несколько секунд разглядывал ее, а потом отправил в рот и принялся жевать медленно и со смаком. Вкус вернул давние воспоминания, в которых смешались наслаждения и печаль. Сухая горечь, но такая соблазнительная. Скорчив гримасу, он проглотил остатки лекарства вместе со слюной. Привычку разжевывать таблетки он приобрел в свои пьяные деньки и с тех пор не делал этого ни разу. Но при такой головной боли, как и при жестоком похмелье, казалось, что измельченная во рту таблетка действует быстрее. Он даже где-то вычитал, что привычка жевать обычный аспирин может перерасти в зависимость. Где ему это попалось? Он наморщил лоб, стараясь вспомнить, но в этот момент к телефону подошел Улман. «Торренс, у вас какие-то проблемы?» «Никаких проблем», — ответил он. «Котел все еще работает, а я пока еще даже не приступал к планированию убийства жены. Думаю, заняться этим после праздников, когда станет совсем скучно». «Очень смешно. Так зачем вы звоните? У меня слишком много дел здесь, чтобы...» «Да, вы занятой человек, понимаю». А звоню я по поводу некоторых славных и великих страниц из истории Оверлука, о которых вы мне почему-то не сообщили. О том, например, как Хорас Дервинт продал отель группе остроумнейших людей из Лас-Вегаса, а те, в свою очередь, перепродали его потом столько раз и стольким разным компаниям, что никакой налоговой службе оказалось не под силу выяснить, кто же его реальный владелец». И как они дождались подходящего момента, чтобы превратить его в игрушку для главарей мафии, после чего в 66 году отель прикрыли, когда одного из них здесь немножечко пристрелили. Вместе с телохранителями, оберегавшими его покою у дверей президентского люкса. Потрясающее место этот ваш президентский люкс. Вильсон, Гардинг, Рузвельт, Никсон и Витамисник. Я ничего не перепутал? Какое-то время на противоположном конце линии удивленно молчали, а потом Улман очень тихо сказал, «Не вижу, какое отношение все это может иметь к порученной вам работе, мистер Торренс». Тут нет, но самое интересное началось уже после того, как здесь прикончили Джейнелли. Вам так не кажется? Два простейших трюка. В какой руке монетка? А вот они угадали. И Оверлук оказывается в собственности частного лица, женщины по имени Сильвия Хантер. Она, конечно же, по чистой случайности, с 42 по 48 носила фамилию Дервинт. Сильвия Хантер Дервинт. «Три минуты истекли, сэр», — вмешалась телефонистка. «Дайте знать, когда закончите разговор». «Дорожайший мистер Доранс, все, о чем вы тут толкуете, широко известные факты, «Достояние давней истории. Мне эти факты известны не были», — возразил Джек, — «и я сильно сомневаюсь, что публика широко осведомлена о них, по крайней мере, далеко не обо всех». Вероятно, об убийстве Джиннелли действительно еще помнят многие, но едва ли кто-то имеет полное представление обо всех чудесах и странных манипуляциях с Оверлуком после 1945 года. И почему-то в выгоде Всегда оставался сам Дервинт или его помощники. Во что, например, превратила оверлук Сильвия Хантер в 67-68 годах, а, мистер Улманд? В элитный бордель, не так ли? Торранс! Шок в его голосе пронесся по двум тысячам миль телефонных кабелей, не претерпев ни малейших изменений. Улыбаясь, Джек бросил в рот вторую таблетку Эксидрина и принялся жевать ее. Ей пришлось срочно продать отель после того, как в нем умер от сердечного приступа один очень известный сенатор. По слухам, когда его тело обнаружили, на нем не было ничего, кроме черных нейлоновых чулок, пояса и пары туфель на шпильках. Изящных таких туфелек из лакированной кожи. — Злонамеренная и ни на чем не основанная ложь! — выкрикнул Улман. «Неужели?» — усмехнулся Джек. Он уже чувствовал себя намного лучше. Головная боль постепенно уходила. Он положил в рот последнюю таблетку эксидрина и разжевал, наслаждаясь вкусом горьковатого порошка, тонким слоем покрывшего полость рта. «Это был прискорбный несчастный случай», — сказал Улман. «А теперь переходите к сути, Торренс. Что вам нужно?» «Если вы собираетесь накропать вонючую клеветническую статейку, или в вашу дурную голову пришла идея шантажа?» «Ничего подобного», — перебил Джек. «Я позвонил потому, что вы не были со мной до конца откровенны. А еще не был до конца откровенен?» — возопил Улман. «Боже всемогущий! Значит, я, по-вашему, должен был перетряхнуть все грязное белье отеля перед каким-то смотрителем?» «Да кем, черт побери, вы себя возомнили? И каким образом все эти давние случаи затрагивают лично вас? Или вы боитесь, что привидения будут разгуливать по коридорам западного крыла, накрывшись простынями и пугая вас криками по ночам?» «Нет, в привидения я не верю. Однако прежде чем дать мне работу, вы основательно покопались в моей личной жизни и в прошлом». Вы поставили меня в унизительное положение, подвергнув сомнению мою способность позаботиться о вашем отеле, и отчитали, как учитель-шкалера, справившего малую нужду в раздевалке. Вы вели себя со мной оскорбительно. Я просто ушам не верю. Никогда не сталкивался с такой дерзкой наглостью, сказал Улман, задыхаясь от возмущения. Мне бы следовало немедленно вас уволить, и я, вероятно, так и поступлю. «Боюсь, Эл Шокли будет возражать против такого решения. А я боюсь, мистер Торренс, что на этот раз вы перешли все разумные границы, когда даже терпение, безусловно, преданного вам мистера Шокли может, наконец, иссякнуть». На мгновение головная боль вернулась к Джеку с первоначальной отупляющей силой, и он даже закрыл глаза, чтобы выдержать приступ, словно со стороны Он услышал собственный голос, задавший вопрос. «Кому принадлежит Оверлук сейчас? Им по-прежнему владеет Дервинт Энтерпрайзес? Или вы сами слишком мелкая сошка, чтобы знать такие подробности?» «Все. С меня хватит, мистер Торренс. Вы рядовой служащий отеля, который ничем не отличается от мальчишки коридорного или кухонной посудомойки». И «Я не собираюсь отчитываться...» «Хорошо. Тогда я напишу письмо Элу», — перебил его Джек. «Уж он-то все знает. Не зря заседает в Совете директоров. И у меня будет возможность добавить к написанному небольшой постскриптум относительно того, как Дервинт не владеет отелем». «Что вы сказали? Я не расслышал. Я сказал, что Дервинт не является владельцем отеля». Все держатели акций — это люди с Восточного побережья. Вашему приятелю мистеру Шокли лично принадлежит самый большой пакет, что составляет более 35%. А имеет ли он связи с Дервинтом или нет, вы должны знать лучше меня. Кто еще входит в число владельцев? Я не намерен называть вам имена других акционеров, мистер Торренс. Но я позабочусь о том, Чтобы о происходящем стало известно, тогда еще один вопрос. Я не обязан отвечать на ваши вопросы. Большую часть информации по истории Оверлука, как выставленной на показ, так и неприглядной, я подчерпнул из хранившегося в подвале альбома. Большой такой альбом в белом кожаном переплете. Листы скреплены золотым шнуром. Вам известно, кому он мог принадлежать? «Понятия не имею». «А не мог его часом завести Грейди?» «Тот смотритель, что покончил с собой». «Мистер Торренс», — сказал Улман совершенно ледяным тоном. «Я даже не уверен, что мистер Грейди вообще умел читать, не говоря уже о том, чтобы рыться во всей той грязи, на которую понапрасну растрачиваете мое время вы сами» я обдумываю возможность написать книгу об истории отеля «Оверлук». И мне кажется, что если замысел будет осуществлен, владелец альбома заслуживает достойного упоминания в самом начале. «Сама по себе идея написания книги об «Оверлуке» мне представляется крайне неразумной», — сказал Улман. «Особенно если это будет книга, выражающая, скажем так...» отражающая вашу точку зрения. «Почему-то меня ваши слова ничуть не удивляют». Головная боль прошла окончательно. Та краткая вспышка была последней. Сейчас его мозг работал остро и точно, способный выверить все до миллиметра. Обычно это ощущение посещало его, когда ему особенно легко писалось или после трех добрых доз спиртного еще один подзабытый им эффект эксидрина. Он не знал, как препарат действовал на других, но для него разгрызть три таблетки значило получить быстрое подобие легкого опьянения. И он продолжил. «Конечно, лично вы предпочли бы получить нечто вроде заказного путеводителя, который можно, например, бесплатно раздавать новым постояльцам при заселении, такую глянцевую брошюрку, с множеством цветных фото горных восходов и закатов, с медоточивым текстом под стать картинкам, с обязательным разделом, посвященным знаменитостям, гостившим у вас, но только без упоминания таких действительно колоритных персонажей, как Джейнелли и его друзья. Если бы я только был уверен, что могу избавиться от вас и сам сохранить свою работу на все 100% вместо нынешних 95%, — ответил Улман резким, но сдавленным голосом. — Я бы уволил вас сию же секунду, прямо по телефону. Но поскольку присутствуют пять процентов неуверенности, я намерен позвонить мистеру Шокли, как только вы положите трубку. Что, как я надеюсь, произойдет очень скоро. — В книге не будет ни строчки неправды, понимаете? — сказал Джек. — Даже нет нужды ничего выдумывать ради красного словца. «Зачем ты продолжаешь дразнить его? Тебе действительно хочется быть уволенным?» «Мне плевать. Даже если в какой-нибудь пятой главе вы напишите, что папа Римский прелюбодействовал у нас с духом непорочной Девы Марии», отозвался Улман, снова повышая голос почти до крика. «Я лишь хочу, чтобы вы убрались из моего отеля». «Это не ваш отель!» Проорал в ответ Джек и с грохотом повесил трубку. Он сидел на высоком стульчике в кабинке, тяжело дыша, чувствуя себя немного напуганным. Немного. Чёрта лысого. Он перепугался всерьёз. И не понимая, какого лешего он вообще решил позвонить Улману. «Ты снова потерял контроль над собой, Джек!» «Да. Да, потерял. Нет никакого смысла отрицать это.» Но хуже всего было то, что он представления не имел, каким влиянием на Элла пользуется этот напыщенный маленький хмырь и даже не отдавал себя ясного отчета в том, как много дерьма способен снести от него Эл во имя их, проверенной долгими годами дружбы. Если Улман реально настолько хорош, насколько себя выпячивает, и предъявит Эллу ультиматум «Или я, или он», «Не заставит ли это Элла встать на его сторону?» Он закрыл глаза и представил свой разговор с Уэнди. «Ты будешь поражена, детка, но я снова потерял работу. На этот раз мне пришлось немало потрудиться, чтобы съездить человеку по морде через кабель телефонной компании «Белл» длиной две тысячи миль, но я справился с этим блестяще». Он открыл глаза и вытер рот носовым платком. Ему хотелось выпить. Дьявол! Ему просто необходимо было выпить. Чуть ниже по улице находилось кафе, и у него было достаточно времени, чтобы пропустить бокальчик пивка. Всего один, чтобы привести мысли и чувства в порядок. Но он лишь в бессилии крепче сцепил руки. Вопрос так и остался без ответа. Зачем ему вообще понадобилось звонить Улману? Номер отеля Сент в Лодердейле был записан в небольшом блокнотике, лежавшем в офисе рядом с телефонным аппаратом и рацией. Там имелись телефоны водопроводчиков, плотников, стекольщиков, электриков и тому подобное. Джек переписал номер на упаковку со спичками вскоре после того, как встал с постели тем утром. Желание позвонить Улману уже тогда четко оформилось в его сознании. «Да, но с какой целью?» Однажды, в период беспробудного пьянства, Уэнди обвинила его в том, что, обладая явной склонностью к саморазрушению, он не имел смелости и присутствия духа довести стремление к смерти сразу и до конца. А потому находил множество способов, чтобы его медленно убивали другие от отчего страдал он сам и мучилась его семья. Неужели это правда? Неужели где-то в глубине души его испугала мысль, что именно в «Оверлуке» он получит возможность закончить пьесу и вообще собрать разбитую на куски жизнь в единое целое? Разве мог он до такой степени страшиться этого, чтобы самому все уничтожить? Нет, Боже милостивый, ведь так не должно быть. «Не допусти этого, молю!» Он снова смежил веки, и на темном экране его мысленного взора сразу же побежали образы. Вот он сует руку в дыру крыши, чтобы вытащить наружу кусок гнилой изоляции, а потом чувствует острую боль, как от ожога, слышит собственный крик, разносящийся посреди окружающей тишины. «Ах ты ж, суть, я отродья, мать твою!» Потом память прокрутила другой эпизод, случившийся двумя годами ранее. Он увидел, как на нетвердых ногах вошел домой в три часа утра, пьяный в дым. Повалился сначала на стол, а потом распластался по полу, громкой руганью разбудив спавшую на диване Уэнди. Она включила свет и увидела его рваную и грязную одежду, пострадавшую в драке, в которую он, по уже забытым причинам, ввязался за несколько часов до того на парковке рядом с очередным заштатным баром у самой границы Нью-Гемпшира. У него под носом запеклась кровь, и он сидел на полу с глупым лицом, моргая от яркого света, как только что выбравшийся из норы крот, а у Энди с тоской в голосе сказала, «Сукин ты, сын! Ты разбудил Дэнни!» Если тебе плевать на самого себя, то подумал бы хотя бы о нас с ним. Впрочем, что толку с тобой сейчас говорить?» Звонок телефона заставил его подскочить от неожиданности. Он схватил трубку, вопреки всякой логике, решив, что ему мог перезвонить Улман или даже Эл Шокли. «Слушаю. Вы превысили лимит, сэр. С вас еще причитается 3 доллара пятьдесят центов. — Мне придется разменять деньги, — сказал он. — Подождите минутку. Он опустил трубку на полку, скормил автомату последние оставшиеся у него шесть четвертаков, потом направился к кассе, чтобы получить еще мелочи. Он проделал все это на автопилоте, а в мозгу непрерывно крутилась, как белка в колесе, одна мысль. Зачем он позвонил Улману? — Потому что Улман унизил его. Но ведь он испытывал унижение и раньше. Причем от настоящих мастеров этого дела, где великим гроссмейстером был, конечно же, он сам. Для того, чтобы клюнуть этого недомерка в лысеющий череп и разоблачить его лицемерие? Но Джек никогда не считал себя до такой степени мелочным. Причиной мог быть альбом с вырезками, и он попытался ухватиться за это объяснение. Но и оно не выдерживала никакой критики. Шансы, что Улман знал имя владельца альбома, были изначально близки к нулю. Ведь еще во время собеседования он говорил о подвале словно о какой-то другой стране, причем стране нищей и слаборазвитой. Если уж Джеку действительно хотелось попытаться выяснить личность владельца альбома, то следовало позвонить в первую очередь Уотсону, чей контактный номер, на зиму значился в том же списке. И пусть даже Уотсон едва ли мог дать ему необходимый ответ, он все равно был бы гораздо более естественным выбором для звонка, чем Улман. А делиться с ним идеей написать книгу — это же чистейшей воды глупость. Просто неописуемая глупость. Он не только поставил себя под угрозу увольнения, но, возможно, и перекрыл многие важные каналы информации, потому что Улман теперь наверняка пустит слух среди тех, кого это касается, о появлении писаки из Новой Англии, который захочет расспросить их об оверлуке. А ведь он мог под Сурдинку провести дальнейшее расследование, разослав нужным людям вежливые письма и, вероятно, договорившись об интервью весной а потом сидеть и посмеиваться над яростью Улмана, когда его книга уже благополучно вышла бы из печати. Таинственный автор в маске наносит новый удар. Но вместо этого его угораздило сделать тупейший звонок, потерять контроль над собой, превратить Улмана в смертельного врага, одновременно пробудив в этом карликовом цезаре все его наиболее отвратительные черты. Зачем? Если он не пытался добиться, чтобы его вышвырнули с очень хорошей работы, добытой для него Элом, то чего же он хотел добиться вообще?» Джек вставил в прорезь автомата недостающие монеты и повесил трубку. Он совершил безрассудный поступок, каковых в период пьянства за ним числилось немало. Но сейчас-то он был трезв. Совершенно. да омерзения трезв. Выходя из аптеки, он сунул в рот еще одну таблетку Эксидрина, морщись и одновременно наслаждаясь горечью. И почти сразу же столкнулся на тротуаре с Уэнди и Дэнни. «Эй, а мы как раз шли за тобой», — сказала она. «Начался снегопад». «И то верно», — отозвался Джек. Снег действительно валил густо, уже припрошев главную улицу Сайдуайндера. Искрыв разметку на асфальте. Дэнни стоял, задрав голову вверх к белесому небу и открыв рот, чтобы ловить им крупные пушистые снежинки, медленно опускавшиеся вниз. Думаешь, началось по-настоящему? Спросила Уэнди. Джек пожал плечами. Трудно сказать. Я лично надеялся, что Господь благословит нас хорошей погодой еще хотя бы на неделю-другую, и мы все еще можем рассчитывать на это. Благословение, милость. Вот нужные слова. Прости меня, Эл, яви божескую милость, и да будешь благословен за это. К милости твоей взываю. Дай мне еще один шанс. Я всем сердцем сожалею. Сколько же раз за долгие годы он, вполне взрослый человек, просил о снисхождении и новом шансе начать все заново джек вдруг стал до такой степени себе противен что как ему показалось застонал вслух как твоя главная боль моментально вступинулась у энди внимательно всматриваясь в него он обвил ее рукой и крепко прижал к себе уже намного лучше не пора ли нам ребята возвращаться домой пока еще есть такая возможность и они направились к месту где оставили пикап Джек шел в центре, левой рукой обнимая за плечо Уэнди, а правой держа ладонь Дэнни. К добру или к худу, но он впервые назвал отель их домом. Только когда он уже садился за руль, ему в голову пришла мысль, что Оверлук интриговал его, но не слишком нравился. Он все еще не был уверен, что это место сулило хоть что-то хорошее его жене, его сыну или ему самому. Быть может, потому он и позвонил Улману, чтобы его уволили, пока не поздно. Сдав назад, он вывел пикап на дорогу и направил к выезду из городка в горы.